Глава десятая. Вторая половина дня и вечер прошли быстро и в приятных хлопотах. Задраив люки, мы вырвались из добровольного ледяного плена. Факт этот имел символическое значение. После того, как над корпусом субмарины сомкнулся ледяной полог, увиденный на станции З картины словно бы закрыла от умственных взоров моряков невидимым занавесом. Оборвалась физическая связь с ледовым лагерем, ставшим последним прибежищем мертвецов, которым суждено блуждать вместе со льдами в течение многих столетий. И когда связь эта разом нарушилась, ощущение ужаса и потрясения, преследовавшие моряков последние сутки, несколько притупилось. Мы как бы перевернули страницу страшной истории. Выполнив поставленную перед нами задачу, моряки подводного крейсера возвращались домой, предвкушая удовлетворение и радость от предстоящего прибытия в порт и увольнения на берег. Чувство это, чувство облегчения и веселья, можно было чуть ли не осязать. Но я не испытывал ни облегчения, ни радости. В душе у меня не было покоя. Слишком дорого было для меня то, что я оставил в ледовом лагере. Не было мира и в душах Сонсона и Старпома, Роллингса и Забринского. Они-то знали, что на борту находится убийца, на совести которого жизнь нескольких человек. Знал об этом и доктор Бенсон, но тот пока не шел в счет, он еще не пришел в себя. Мне очень хотелось чтобы какое-то время он оставался в бессознательном состоянии. Ведь когда человек преодолевает пропасть, разделяющую его от бесчувственности, он теряет над собой контроль и становится чересчур многословен. Некоторые из зимовщиков обратились к командиру корабля с просьбой рассказать им об устройстве субмарины. «Помни о том, что я поведал ему утром, Сонсон, сон, скрипя сердце пошел навстречу любознательным но недовольство своего не выдал ничем и по прежнему улыбался отказать в подобной просьбе было бы невежливо тем более что все секреты были скрыты от глаз непосвященных но согласие командира корабля показать гостям субмарину объяснялось отнюдь не его желанием выдать себя за светского человека если бы он отказал в столь безобидной просьбе Кое-кто мог бы насторожиться. Экскурсию по кораблю проводил старпом. К группе экскурсантов присоединился и я. Не столько для удовлетворения собственного любопытства, сколько за тем, чтобы наблюдать за реакцией зимовщиков. Мы обошли весь корабль, не были лишь в реакторном отделении, куда не допускали никого. В отделении инерционной навигации доступ туда был закрыт и мне самому. Я внимательно наблюдал за экскурсантами и убедился в том, что, как и предполагал, мне не удалось ничего добиться. Было безумием даже надеяться на что-то. Наш приятель с пистолетом надел на себя маску, снять которую никому не удается. И все же я понадеялся, что мне повезет и выпадет один шанс из миллиона. После ужина я помогал доктору Джоли как мог. Лекарем он был превосходным. Он быстро и умело осматривал ходячих пациентов. Если нужно, менял им повязки, обрабатывал раны Бенсона и Фолсома, после чего попросил меня сходить вместе с ним на корму в дозиметрическую лабораторию. Лишние приборы были оттуда вынесены. На их место поставлены койки еще для четырех больных, братьев Харрингтон, Браунелла и Болтона. В лазарете помещались всего две койки, которые заняты Бенсоном и Фолсомом. Вопреки мрачным прогнозам Джоли, транспортировка из ледового лагеря на корабль Болтону ничуть не повредила. Главным образом, благодаря искусству и стараниям доктора, распорядившегося привязать больного к носилкам, Болтон пришел в сознание и жаловался на страшные боли в сильно обожженном правом предплечье. Доктор снял повязку. Кожи почти не осталось. Рана представляла собой сплошной гнойник с красными пятнами. У каждого врача собственный способ лечить ожоги. Джоли предпочел накладывать на обожженный участок смазанную бальзамом алюминиевую фольгу, закрывавшую всю рану, и затем закреплять ее повязкой. Затем он сделал обезболивающий укол, дал снотворного, после чего велел дежурному санитару немедленно докладывать ему, как только Болтону станет хуже. Бегло осмотрев трех остальных пациентов и сменив тут и там повязку, Джули решил лечь спать. Я тоже. По существу я не спал две ночи. Накануне не мог уснуть из-за дикой боли в левой руке. Я буквально валился с ног от усталости. Когда я добрался до каюты, Ганзен уже почевал а инженер-механика не было. В ту ночь снотворное мне не понадобилось. Проснулся я в два часа ночи, но мне показалось, будто спал я всего минут пять. Чувствовал я себя совершенно разбитым, однако в ту же секунду сон с меня словно рукой сняло. От такого шума проснулся бы и мертвый, Из репродуктора, висевшего над койкой Старпома, доносился оглушительный атональный свист, менявшийся по частоте каждые полсекунды, который кинжалом вонзался мне в барабанные перепонки. Даже преступник на дыбе не смог бы произвести больше шума. Успевший вскочить на ноги Ганзен торопливо надевал рубашку и ботинки, Я не предполагал, чтобы флегматичный с виду Техасец мог оказаться таким расторопным. «Что стряслось, черт побери?» — спросил я у Старпома. «Чтобы он меня услышал, пришлось повысить голос. Пожар!» — с мрачным видом проговорил Ганзен. «На корабле пожар. Да еще когда мы подо льдом, будь он неладен». На ходу застегивая пуговицы, он перепрыгнул через мою койку, толкнул дверь, да так, что она едва не слетела с петель, и был таков. Сигнал тревоги внезапно стих. Наступившая тишина подействовала словно удар. Я обратил внимание на то, что корпус корабля перестал вибрировать, судовые машины не работали. По спине у меня пополз холодок. Почему же остановились машины? Что могло произойти в реакторном отделении, причем так быстро? Господи, неужели там пожар? Мне в свое время удалось заглянуть сквозь освинцованное стекло в атомный котел и увидеть фантастическое свечение. Кошмарное сочетание зеленого, фиолетового и белого цветов. Новый страшный свет, созданный руками человека. Что произойдет? если этот страшный свет вырвется из-под его контроля. Одевался я не спеша. И не только от того, что мешала раненая рука. Возможно, на корабле пожара, возможно, пошла в разнос ядерная энергетическая установка. Если же опытный экипаж субмарины не в силах контролировать обстановку, какой прок от того, что доктор Карпентер станет носиться по кораблю с криком «Где горит»? Через три минуты после ухода с Тарпома, я подошел к двери в центральный пост и заглянул внутрь. Если я стану мешать, то дальше и не пойду. Увидев и почуяв бурый едкий дым, я услышал голос Солнцена: Войдите, но закройте дверь. Закрыв за собой дверь, я осмотрелся. Во всяком случае, попытался это сделать, что оказалось непросто. Глаза резала Словно кто-то швырнул мне в лицо пригоршню перца. Помещение наполнилось черным зловонным дымом, гораздо плотнее и удушливее лондонского тумана. Видимость не превышала нескольких футов, но я заметил, что все находились на своих боевых постах. Одни дышали с трудом, другие хрипели, третьи в полголоса бронились, у всех слезились глаза, но паники не было совсем. Сидели бы лучше у себя в каюте, — сухо проронил Сонсон. Прошу прощения за то, что рявкнул на вас доктор, но не хочется, чтобы дым распространялся по кораблю. Где горит? В машинном отделении, спокойно, точно делясь впечатлениями о погоде, произнес Сонсон. Где именно, не знаем, а это никуда не годится. Особенно опасен дым. Масштабы пожара нам неизвестны. По словам инженер-механика, в машинном столько дыма, что собственную ладонь не видно. «Машины не работают», — заметил я. «Что-то случилось?» Командир субмарины вытер глаза платком, что-то сказал моряку, надевавшему резиновый костюм и газовую маску, после чего снова повернулся ко мне. «Не взорвемся, не бойтесь», — произнес он. Я готов был поклясться, что Сонсон усмехнулся при этих словах. Что бы ни произошло, с атомным реактором защита сработает. В мгновение ока урановые стержни нейтрализуются и реакция прекращается. Правда, в данном случае мы остановили реакцию вручную. Люди, работающие в посту управления энергетической установкой, не видели ни контрольных приборов, ни маховика для манипулирования контрольными стержнями. Иного выбора, кроме остановки реактора, у нас не было. Обслуживающему персоналу пришлось покинуть машинное отделение и пост управления энергетической установкой и укрыться в кормовом отсеке. Теперь хоть что-то прояснилось. Итак, мы не взорвемся, не будем принесены в жертву делу развития атомной энергетики. Наш удел — старая добрая смерть от удушья. «Что же делать?» — спросил я. «Следовало бы немедленно всплыть на поверхность, но над нами лед толщиной четырнадцать футов. Прошу прощения». С этими словами Солнсон обратился к облачившемуся в костюм и противогаз моряку, державшему в руках небольшую коробку с оцифрованной шкалой. Пройдя мимо штурманского стола «Эхо ледомера», Оба приблизились к массивной двери, выходившей в коридор над реакторным отделением, по которому можно было проникнуть в машинное. Повернув за драйки, они толкнули дверь. В центральный пост ворвались клубы черного дыма. Моряк в противогазе поспешно вышел в коридор и тотчас закрыл за собой дверь, повернув задрайки. Сонсон на ощупь подошел к посту управления и отыскал микрофон говорит командир. Эхом отозвался голос Сонсана. В машинном отделении возник пожар. Мы еще не установили, какими он вызван причинами. Повинна ли электропроводка, химическая ли реакция или возгорание топлива. Очаг пожара еще не обнаружен. Чтобы быть готовыми к наихудшему, мы намерены выяснить, нет ли утечки излучения. Теперь я понял, что в руках у моряка в комбинезоне был счетчик Гейгера. Если проверка даст отрицательный результат, станем искать, нет ли утечки пара. Если это ничего не даст, предпримем интенсивный поиск по установлению очага пожара. Дело нелегкое. Как мне доложили, видимость нулевая. Мы отключили все электрические цепи в машинном отделении, в том числе и освещение. Отключили с целью избежать взрыва паров топлива, если они имеются в атмосфере. Перекрыли впускные клапана для кислорода и отсоединили машинное отделение от системы очистки воздуха, рассчитывая, что огонь, поглотив весь наличный кислород, сойдет на нет. До особого распоряжения курить воспрещается. Выключить все обогреватели, вентиляторы и прочие электроприборы, кроме тех, что обеспечивают связь, в том числе проигрыватель и миксер. Выключить все приборы освещения, кроме самых необходимых. Перемещение по кораблю свести до минимума. Буду держать вас в курсе событий. Я почувствовал, что рядом со мной кто-то стоит. Это был доктор Джоли. По его искаженному страданиям, некогда веселому лицу текли слезы. Ну, это уж слишком, старичок, жалобным видом произнес он. Не знаю, стоит ли радоваться тому, что нас спасли. Сплошные запреты. И не кури, и электричество не включай, и не шевелись. Неужели все это на полном серьезе? Боюсь, что да. Вместо меня ответил Сонсон. Сбывается самый кошмарный сон, какой только может присниться командиру атомной подводной лодки — пожар во время нахождения ее подо льдом. Мы не просто опустились до уровня обыкновенной дизельной субмарины, мы пали еще ниже. Во-первых, дизельная подводная лодка не стала бы идти подо льдом. Во-вторых, она оснащена мощными аккумуляторами. Их емкости хватило бы для того, чтобы добраться до чистой воды. Запасная батарея у нас настолько слаба, что мы под ней не пройдем и части пути. Вот-вот кивнул Джоли. Не кури, не шевелись. Эта самая батарея понадобится нам для других нужд. Для питания, регенераторных установок, освещения, вентиляции, отопления. Боюсь, что на корабле скоро станет очень холодно. Поэтому мы должны всячески экономить энергию. Никакого курения, передвижения по кораблю свести к минимуму. Чем меньше двуокиси углерода будет вырабатываться в атмосферу, тем лучше. Но основная причина того, что необходимо беречь электроэнергию, следующая. Она нам понадобится для питания нагревательных устройств, помп и моторов, необходимых для пуска реактора. Если мы израсходуем энергию до пуска реактора, сами понимаете, что произойдет. Не очень-то веселую картину вы рисуете, командир, посетовал Джоли. Да, не очень. Не вижу причин для веселья, сухо заметил солнце. Готов поспорить. Вы охотно обменяли бы свою пенсию на этакую симпатичную полынью, свободную от льда. Я обменял бы на нее не только свою, но и пенсии всех американских флагманов, деловито заметил командор. Если бы мы нашли полынью. Я бы всплыл, открыл бы люк машинного отделения, чтобы очистить его от загрязненного воздуха, запустил бы дизель, и он отсосал бы и остальную дрянь. А сейчас от дизельной установки проку не больше, чем от пианино. А как насчет компасов, поинтересовался я? Любопытная мысль, согласился Сонсон. Если выходное напряжение упадет ниже определенного уровня, Все три гирокомпаса фирмы Спери, как и прибор инерционной навигации, попросту выйдут из строя. И тогда мы пропали. От магнитного компаса в высоких широтах никакого проку. Будет крутиться без толку и все. Как и мы. Будем под льдом ходить кругами, задумчиво произнес Джоли, аж до скончания века. Честное слово, командир. Я уж начинаю думать о том, что лучше бы нам было остаться на станции z Мы пока еще живы, доктор. В чем дело, Джон? Обратился он к старшему офицеру, который только что вошел в центральный пост. Сондерс, сэр. Он на эхо домери. Нельзя ли ему выдать противогаз, а то глаза у парня слезятся? Да, ему все что угодно, лишь бы парень мог работать, ответил Сонсон. «Удвое число людей, обслуживающих ледомер. Если появится трещина величиной с волосок, я и то воспользуюсь ею. Если толщина ледяного покрова уменьшится, скажем, до восьми-девяти футов, пусть немедленно докладывают». «Пустим вход торпеды», — спросил Ганзен. «Последние три часа толщина льда не уменьшилась. А если будем ползти с такой же скоростью, то и за три месяца она не изменится». Я сам встану на вахту. Все равно из-за травмы руки проку от меня мало. Благодарю. Для начала распорядись, чтобы вахтенный машинист Гаррисон выключил регенераторную установку и систему сжигания двуокиси углерода. У нас каждый ампер на счету. Кроме того, нашим изнеженным морячкам полезно испытать на своей шкуре, каково приходилось подводникам в былые времена, когда они были вынуждены лечь на грунт и двадцать часов не высовывать носа на поверхность. Это может вредно сказаться на больных, — заметил я. Я имею в виду Бенсона и Фолсома, находящихся в лазарете, а также братьев Харрингтон, Браунела и Болтона, которые лежат в помещении дозиметрической лаборатории. У них и так хватает проблем. — Знаю, — отозвался командир подлодки. — Мне чертовски жаль их. Позднее, когда дышать станет совсем не в моготу, мы снова пустим вход в систему очистки воздуха, но подключим к ней только дозиметрическую лабораторию и лазарет. Он замолчал, увидев, как в открытую со стороны кормы дверь ворвались новые клубы черного дыма. Это из машинного отделения вернулся матрос в противогазе. Несмотря на то, что от едкого дыма у меня из глаз струились слезы, я разглядел, что ему не по себе. Сонсон и двое моряков, находившихся в центральном посту, бросились к нему. Двое из них подхватили вошедшего, а третий принялся закрывать тяжелую дверь, чтобы отсечь дым центрального поста. Сонсон стащил с вошедшего противогаз. Это был Мерфи, тот самый моряк, который помогал мне задраить дверь в торпедный отсек. Такие люди, как Мерфи и Роллингс, всегда оказываются там, где трудно. Лицо его было белым, как мел. Он судорожно глотал ртом воздух, глаза закатились. Было похоже, что он вот-вот потеряет сознание. По-видимому, ядовитая атмосфера центрального поста после той дряни, какой моряк успел надышаться, показалась ему горным воздухом. Через какие-то полминуты он успел прийти в себя и, опустившись на стул, подставленный ему, с усилием улыбнулся. — Прошу прощения, командир, — проговорил он с трудом. — Этот противогаз не рассчитан на те условия, которые возникли в машинном отделении. Что там творится, кошмар, доложу я вам. Снова улыбнувшись, моряк добавил. «Хочу вас обрадовать, командир. Утечки излучения не обнаружено». «Где счетчик Гейгера?» — спокойно спросил Сонсон. «Боюсь, что разбит, сэр. Там ничего не видно. Честное слово, собственной ладони было не разглядеть. Я споткнулся и чуть не упал на механизмы, но счетчик уронил вниз. Перед этим я успел заметить его показания». Утечки излучения не зарегистрировано. Протянув руку к плечу, Мерфи отцепил пленочный дозиметр. Сами можете убедиться, сэр. Сейчас же проявить. Отличная работа, Мерфи, с теплом в голосе произнес Сонсон. А теперь ступайте в носовую столовую. Там воздух гораздо чище. Через несколько минут пленочный дозиметр был проявлен и доставлен командиру. Взглянув на пленку, тот улыбнулся. Последовал долгий вздох облегчения. Мерфи прав. Утечки излучения нет, слава богу. Иначе нам крышка. Открылась и тотчас закрылась носовая дверь. Я догадался, кто это, не успев даже разглядеть вошедшего. Разрешите обратиться, сэр. Добро от старшего орент офицера Паттерсона получено официально произнес Роллингс. «Мы только что видели Мерфи. Он сам не свой. Мы с шефом считаем, что таких зеленых юнцов не следует, насколько я понимаю. Ты намерен предложить свои услуги, Роллингс?» спросил Сонсон. Чувство ответственности и нервное напряжение давали себя знать, но командир субмарины внешне оставался невозмутим. «Не то чтобы намерен, сэр, но кому же еще идти?» Минно-торпедная боевая часть никогда не отличалась излишней скромностью, ядовито заметил Сонсон. Пусть он наденет кислородный прибор, сэр, вмешался я. От этих противогазов, похоже, никакого толку. Нет ли утечки радиоактивного пара, командир? Спросил Роллингс. Вы это хотите знать? Вижу, ты сам выдвинул свою кандидатуру и сам же за нее проголосовал, заключил Сонсон. Именно. «Вот этот костюм надевал Мерфи», — ткнул пальцем в комбинезон Роллингс. «Да, что? Если бы имелась утечка пара, на нем были бы следы влаги или конденсата, сэр». «Возможно. Но возможно и другое. Что, если частицы с сажи и дыма удерживают конденсат пара во взвешенном состоянии?» «А может, в машинном отделении было так жарко, что влага, осевшая на костюме, успела испариться?» Можно предположить все, что угодно. Долго там не задерживайся. Выясню, в чем дело, и обратно доверительно произнес Роллинкс, Повернувшись к старшему офицеру, он улыбнулся. Тогда на льду ты мне помешал, лейтенант. Но на этот раз я свою медаль заработаю, как пить дать. Навеки прославлю весь экипаж корабля. Если торпедист Роллинкс соизволит придержать язык, Я смогу кое-что предложить, — командир проговорил Ганзен. Я понимаю, он не сможет снять там маску, но что, если через каждые четыре или пять минут он будет звонить нам по телефону или вызывать по машинному телеграфу? Тогда мы будем знать, что с ним все в порядке. Если звонки прекратятся, пошлем вслед за ним кого-нибудь еще. Сонсун кивнул головой. Надев костюм и кислородный дыхательный прибор, Роллингс вышел.